кожи лица и гре глаз. Она так волнующе прекрасна, что даже у потрепанных и давно отстрелявшихся туристов с хрустом распрямляются плечи и по орлинам сверкают глаза. Хусейна спасает лишь то, что у морям патриархальное воспитание, и перед мужем она благоговеет. Поэтому к массе мешающих друг другу поклонников она приветливо равнодушна и несколько отличает лишь бедолагу-француза, который третий год подряд приезжает в Кушкол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 Дожидается окончания шквала аплодисментов. Это злодействуют Олег, Осман и Гвоздь. Я им это припомню. И вдохновенно декламируют. «Разрешите вам представить нашего уважаемого лектора, начальника местной лавинной службы, мастера спорта международного класса по горным лыжам и альпинизму». Вранье. На международный класс я не вытянул. «Снежного барса!» Опять вранье. «У меня за душой два семитысячника, а не четыре» как требуется для Барса. «Ученика выдающегося ученого и друга Кушкола, профессора Аболенского, известного охотника за лавинами, товарища...» Длинная пауза. Теперь бы в самый раз забыть мою фамилию. Нет, все-таки вспомнил. «У Варова Максима Васильевича! Прошу!» Олег, Осман и Гвоздь зверски бьют в ладоши, кто-то из них орет «бис», и лекция начинается. Я рассказываю о лавинах, каких разновидностей они бывают и какое действие производят, а мама сопровождает лекцию слайдами. Они очень эффектны, мне подарил их в Инсбруке лавинщик Ганс Шрёдер, и публика с интересом разглядывает пейзажи австрийских и швейцарских Альп. Понемногу ее внимание обостряется, так как на последующих слайдах эти пейзажи сняты после того, как сошли лавины. Вот станция Делас. В ночь на 12 января 1954 года лавина сорвала с рельсов 100-тонный паровоз и швырнула его в здание вокзала. А вот лавина в долине Гроссвальзар, похоронившая целую деревню. Другая лавина, полностью разрушившая альпийскую гостиницу Боденхауз, вертолет, с которого ведутся спасательные работы. Слайды впечатляющие, да и подробности я привожу драматические, но публика больше смотрит, чем слушает. Альпа — это далеко, а человек так устроен, что по-настоящему его трогает лишь то, что лично его касается. Потом атмосфера поначалу такая, словно на экране клубки на путешественников. В зале сидят человек 200, они приехали сюда получить удовольствие и уверены, что главный их враг не какие-нибудь мифические лавины, а лавинщики, которые могут закрыть трассы. Ничего, я знаю, как нужно обращаться с этой публикой.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 «Условия задачи понятны?» «Не спортивно, — отрезаю я. Пусть победит сильнейший. Больше ничего примечательного в этот вечер не произошло».